Поверьте, я ведь и сам в банде шакалил. Народу вполне бравого мы тогда порвали жуть. Причем народец этот и сам мечтал о люлях. То рожи наши им не по вкусу, хотя сейчас и меня бы стошнило от таких физиономий. То матом не верещи, то одеты мы не в то. Понимать надо, это же Челябинск, 70-е годы. Неравнодушный был народец и дрочливый, не то что нынешний. Уличная шпана тогда являлась неотъемлемой частью биосферы грязных пригородов рабочей провинции. Там, где реальный контакт, там и стресс, там и конфликт. Важнейший момент в прикладной психологии заключается вот в чем. Чужие люди. не имеют права прикасаться к вам. Я уже говорил об этом. С раннего детства подкорка запоминает позитивные прикосновения близких и негативные посторонних. Еще раз уточню. Если человек сознательно прикасается к вам против вашей воли, это насилие. Он пытается вас унизить. За этим, скорее всего, последует дальнейшее развитие агрессии. Следовательно, поползновение подобного рода надо пресекать в зачатке. Мороз около 30. Еду в поезде Челябинск-Питер. В вагоне жара жуткая. Я в тайских трусах и пафосной форменной майке. Плюс цепи, персни. Короче, только таблички на груди нет. Не влезай, убьет. Красавец-то я известный. И вот в Кирове выскакиваю я в таком виде на перрон, чтобы вздохнуть свежего воздуха. Туземцы в восторге. У них морды все вынии, а тут дебил в пляжных тапках. Не успел я толком вздохнуть, как ко мне подходит достаточно рослый бомж и что-то бормочет. Надо сказать, что я всегда подаю всем, кто просит, не задаваясь вопросом, пропьет или все же проест мои денежки благодарный получатель. Так вот, предупреждая его просьбу, я ему говорю. Нет у меня денег, дружок. Видишь, я в трусах спортивных, без карманов. Каково же было мое удивление, когда он вместо просьбы схватил меня за левую руку, что-то бормоча, и начал меня тянуть куда-то. Тапки очень скользкая штука, а не мытые руки пылкого аборигена штука не самая аппетитная. Короче, я рванул руку в сторону большого пальца, и алкаш, поскользнувшись, упал в сугроб. Около опоры лед. Встаёт он и говорит. «Ну чего ж ты так? Я тебе хотел снега свеженького дать. Ты же морж, да?»